Однако можно предположить следующее. Жрецы в Египте всегда обладали достаточно сильной властью. Но при деде Аминхотепа IV, знаменитом завоевателе Тутмосе III, столицы которого были Фивы, особо возвеличен был культ фиванского божества Амона. В его честь фараон покорял все новые и новые земли, а храмы Амона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 Атон солнечный диск найден. Рут Мену-Натон-Р. Нехех, крепкие памятники солнечного диска на вечно, тени Мену-Н-Атон-Р. Нехек. Возвышены памятники солнечного диска на а также хут-бен-бен бен, двор первобытного камня, который был еще одним знаком почтения.